Размышляю я эдак, возвращаясь под вечер домой, нахлёстываю свою лошадёнку и беседую с ней на лошадином языке. Вьё, говорю, а ну-ка, пошевеливай ходулями, до да поживее получишь порцию овса, ибо сказано у нас, без хлеба нет и учения, не подмажешь, не поедешь. Разговариваем мы так со своей конягой, и вижу я, Из лесу идут двое, похоже, мужчина и женщина. Идут рядом, вплотную, друг возле друга, горячо беседуют о чем-то. Кто бы мог сюда заврести, думаю я, и всматриваясь сквозь огневые прутья солнца, готов поклясться, что это Феферл. С кем же это он гуляет так поздно? Заслоняю рукой глаза от солнца и еще пристальнее вглядываясь, кто же эта женщина. «Ой, кажется, Годл. Да, она. Честное слово, она. Вот как. То-то они так усердно занимаются грамматиками, книжки читают. «Эх, ты ну дурень же ты, думаю». Останавливаю лошаденку и обращаюсь к моей парочке. Добрый вечер, говорю, что слыхать насчет войны? Какими судьбами вы попали сюда, кого поджидаете вчерашнего дня? Услыхав такое приветствие, моя парочка остановилась, как говорится, между небом и землей, то есть ни туда, ни сюда, растерялись и покраснели постояли эдак несколько минут молча, опустив глаза. Потом стали поглядывать на меня, я на них, они друг на друга. «Ну, говорю, чего это вы меня разглядываете, точно давно не видали. Я как будто тот же Тевье, что и был, ничуть не изменился. Говорю, это я не то досадую не то подтрунивая над ними. А дочь моя Годл, то есть». Еще больше покраснела и говорит. Отец, нас нужно поздравить. Поздравляю, дай Бог счастья. А по какому случаю? Клад, спрашиваю, в лесу нашли? Или только что от большой беды спаслись? Нас, говорит он, следует поздравить. Мы жених и невеста. Что значит, спрашиваю? «Жених и невеста. Вы, — отвечает он, — не знаете, что значит «жених и невеста». «Жених и невеста» — значит, что я ее жених, а она моя невеста. Так говорит Феферл и смотрит мне прямо в глаза. Но я ему прямо в глаза смотрю и спрашиваю, «Когда же у вас была помолвка?» Почему меня не пригласили на торжество? Я как-никак ей будто бы сродни, не так ли? Шучу, понимаете, а самого черви грызут. Тело мое точит. Ну ничего, Тевья не баба. Тевья любит выслушать до конца. Не понимаю, говорю я, что же это за сватовство? Без свата, без помолвки... «А на что нам сват?» — отвечает Феферл. «Мы уже давно жених и невеста. Вот как! Чудеса да и только!» «Что же вы, говорю, до сих пор молчали?» «А чего нам кричать?» — говорит он. «Мы бы и сегодня не рассказали, но так как нам скоро нужно будет разлучиться, мы решили раньше повенчаться». «Тут уж я не вытерпел». «Подступила вода к горлу, как говорится, за заживое задело. То, что он говорит, жених и невеста, это еще куда ни шло, как это там сказано, и возлюбил. Она ему нравится, он ей... Но венчаться...» «Что значит венчаться?» «Ума не приложу». «Жених, видать, понял, что я от всей этой истории малость ошалел, и говорит... Понимаете ли, рептевье, дело вот в чем. Я собираюсь уезжать отсюда. Когда ты едешь? Вскоре. Куда, к примеру? Этого, отвечает он, я вам не скажу. Это тайна. Понимаете, тайна. Ну, как вам это нравится? Приходит вот такой феферл, маленький, черненький, кикимора какая-то. Объявляет себя женихом, хочет венчаться, собирается уезжать и даже не говорит, куда. Лопнуть можно.